Маугли подплыл к берегу покатался по траве чтобы обсушиться и они вдвоем отправились к холодным берлогам заброшенному городу о которому вы может быть читали маугли теперь ничуть не боялся обезьян зато обезьяны дрожали от страха перед маугли однако обезьянье племя ыскала теперь под джунглем, и холодные берлоги стояли в лунном свете пустые и безмолвные.